Глава сорок Звери. Сумеречный лес шумел, ловя кронами северный ветер. Огромные тысячелетние деревья едва шевелились под могучими ударами стихии высоко-высоко над землей. Зелёные волны листвы скрывали под собой целый мир, полный удивительных созданий. Величавые олени с громадными ветвистыми рогами — стаи юрких черных существ, движущихся в подлеске, как разлитая ртуть. Невероятные птицы, парящие меж уходящих к облакам стволов, монстрозные ползучие гады, смертоносные хищники и их робкие жертвы. Все это принадлежало ему, зверю из сумеречного леса, хозяину и стражу Великого зеленого Царства. Так было, пока не пришла тьма. Она двигалась с востока. Двигалась неспешно, шаг за шагом, год за годом. Зверь не видел падения фурора его предгорий, не видел опустошения равнинных холмов. Ему было не до них. Зверь считал этот лес вечным, неподвластным ничему и никому, кроме своего властителя. Но тьма рассудила иначе. Она пришла без спроса. без предупреждения проникла в саму сущность леса, заразила его своей порчи, извратила, исказила, поглотила без остатка. Шаг за шагом, год за годом, зверь слишком долго не замечал перемен, а когда заметил, принял их как должное, ведь тьма была уже в нем. Веками он оставался свидетелем того, как великий сумеречный лес, царство жизни и воплощенное торжество природы погибало. гнил заживо, превращаясь в прямую противоположность себя. Смерть стала хозяйкой там, где росли деревья титаны, и зверь верно служил ей, истребляя остатки тех, кого оберегал прежде. И вот когда он остался один посреди мертвой черной топи, тьма, наконец, призвала его. Она велела зверю идти в Гудхоллен, дабы нести вечный караул в его холодных чертогах, заточить себя в этом циклопическом склепе. Жестокая насмешка, но зверь повиновался. Олег стоял посреди абсолютной непроницаемой черноты. Единственное, что он мог видеть — собственное тело, человеческое, ногое, опирающееся босыми ступнями на режущий глаза мрак. Мрак ощущался гладким, холодным, и хоть он был материален, не представлялось возможным оценить, где заканчивается и где начинается эта материальность. Олег сделал несколько шагов, шаря по сторонам руками, но не встретил препятствий, ровно как и хоть какого-нибудь ориентира. Если бы не собственное видимое, несмотря на отсутствие источников света, плоть, ощущение слепоты было бы полным. Олегу казалось, будто его вырезали из реальности, или скорее обрезали реальность вокруг него. И только слух говорил об обратном. Биение сердца в этой мрачной тишине слышалось удивительно четко и ясно. Вначале Олег подумал, что звук исходит из его собственной груди, но он ошибся. Пульсация доносилась со стороны, и она перемещалась, двигаясь по кругу. Следом за пульсацией пришел запах. Странный, терпкий аромат, отдающий хвои, травами и... зверям. Олег сделал шаг назад, прочь от невидимой, нося за мои угрозы. Еще шаг, и уперся спиной в стену. Точнее, в то, что можно было принять за стену. Ощупав ее гладкую вертикальную поверхность, это, как ни странно, переободрило Олега. Хоть какая-то опора среди черной пустоты. Он пошел вдоль стены, ощупывая ее, и озираясь в тщетных попытках разглядеть источник чужого сердцебиения. Теперь то затихающего, то звучащего громче, словно звук проходил через меняющиеся преграды. Стена сделала поворот, и Олег свернул вправо, потом влево, еще раз и снова направо. Это становилось похоже на лабиринт. Чужое сердцебиение перестало блуждать и остановилось. Теперь только меняющаяся конфигурация стен отражалась на громкости пульса. И, несмотря на перепады, громкость с каждым разом возрастала. Олег сделал очередной поворот и остолбенела. Из тьмы на него смотрела пара глаз. Огромных, алых, как предзакатные рутизоны. Олег стоял без движения. Глаза тоже оставались неподвижны. Возникло острое желание отступить, уйти обратно за угол, воображаемую безопасность. Но Олег переборол его и сделал шаг навстречу. Глаза тоже подались вперед. Блеснула влага, приоткрывшаяся пасть. «Постой!» — выставил Олег вперед руку, будто она могла остановить чудовище. «Тебе нет нужды убивать меня!» Блеск пасти, рассекающий голову надвое, стал шире. «Твой караул окончен. Сумеречный лес. Помнишь его?» Олеющие глаза сузились, глядя с недоверием, но без прежнего холодного желания убить. «Вижу, что помнишь. А значит, помнишь и о том, кто виновен в его гибели. Да, он сейчас рядом. Все эти века он был здесь. Его тьма затопила твой дом, поработила тебя. И вот теперь...» Медленно и осторожно развел Олег руки, стараясь всем своим видом выразить миролюбие. Мы с тобой попали в эту непростую ситуацию, и из нее есть два выхода. Первый – мы пытаемся уничтожить друг друга. Второй – поможем друг другу одержать победу над нашим общим врагом. Твоя душа сильна, я это чувствую, но много ли толку будет от нее в этом склепе? Неужели ты не жаждешь мести за свой поруганный лес? Неужели не хочешь приблизить гибель того, кто виновен во всех твоих бедах? Ты был рабом долгие века, но я могу освободить тебя. «Согласись, исправь то, чего не сделал прежде. Дай бой силам тьмы. Нет, ты не вернешь утраченного, но сможешь достойно завершить свой путь. Это я тебе обещаю». Глаза зверя уставились на незваного наглеца, смеющего выдвигать ультиматумы. Мострозная пасть приоткрылась в страшном оскале, и Олег приготовился дать бой. Ногое человеческое тело обратилось живой машиной из прочных костей и могучих мускулов, Облаченная в латную перчатку рука потянулась к мечу. Пасть распахнулась и замерла. Выходящий из ножен клинок остановился на полпути. В открывшемся темном череве зверя замерзал, как костёр в глубокой пещере, вспыхнул разгоняющий тьму изумрудный огонь, и Олег шагнул в пасть. «Уже час прошел. Постучал Дик по запястью. Может, стоит проверить, как он? Он в порядке, ответил мордыкой присев рядом с Олегом. И времени прошло куда меньше, чем тебе почудилось. Это от праздности. Займи себя чем-нибудь. Например? Ну, не знаю, Нарежь филей из той штуки. Не хочу смотреть, как принцесса отхаркивает шерсть. Томас поморщился и передернул плечами. Пошел ты! стал в Миллер. «У тебя тяжелый характер, Дик. Я пытаюсь помочь, а ты принимаешь все в штуки». «Может быть. Но во всех более-менее цивилизованных областях этой мрачной дыры под названием Ош, сделать барбекю хотят не из меня. Как же вышло, что такой позитивный и общительный малый нажил столько врагов?» Томас вздохнул и печально покачал головой. «Зависть, друг мой, всему виной зависть». «Слишком мало существ в этом мире настолько разумны, чтобы понять и, главное, принять мое колоссальное превосходство над ними в интеллектуальном плане». «Вот оно что!» — деланно удивился Миллер. «А я по по-своему скудаумию думал, что виной всему тут демонопоклонничество и чудовищные ритуалы с кровавыми жертвоприношениями. Прости, что так глубоко заблуждался». «Ничего», — махнул рукой Томас. «С кем не бывает». «А вот ты... Знаешь, меня давно интересует этот вопрос. Откуда в тебе столько ненависти к чернокожим? Не подумай, что осуждаю, нет. Просто интересно, откуда она проистекает, эта ненависть? Быть может, представитель их расы над тобой. Ну, ты понимаешь. Нет-нет, я не сталю обидеть, ничего такого. Но ты ведь постоянно предъявлял же претензии в его якобы имеющие место быть склонности к мужеложеству». Вот я и подумал, что здесь и явно кроется какая-то глубокая травма. «Нарываешься?» — покосился на лежащий рядом от своих «Нет, что ты! Всего лишь хочу понять истоки этого... <кхм> зуда, когда свербит... там...» Миллер насупился и хрустнул костяшками сжавшихся кулаков. Повисла напряженная пауза, такая напряженная, что даже ушедший в себя Ларес обратил на нее внимание. «Хм...» Нарушил вдруг Миллер зловещую тишину нежданным смешком. Этого будет маловато. Маловато? переспросил Мордекай. Да, не для того я пятый десяток разменял, чтобы вестись на такие вот детские провокации. Это еще называешь себя интеллектуалом? При твоем-то многовековом опыте мог бы придумать что-то позаковыристие. Господи, боже, как-то даже неловко за тебя. «Знаешь выражение «испанский стыд»?» «Это вот как раз оно». «О, вы посмотрите, кто это тут решил блеснуть остроумием. Только для начала не помешало бы...» «Тихо!» — еле слышно произнес Ларс, но оба бузатера тут же замолчали. «Кажется, он вернулся». Тело Олега, стоящее на коленях и согнувшееся насколько это позволяли доспехи, мелко подрагивало, будто выходя из наркотического сна. Сцеплены под животом руки, и спускали струящийся сквозь пальцы зеленоватый свет. «Как он?» — спросил Дик, разглядывая переливы изумрудного сияния. «Похоже, у него получилось», — осторожно предположил мордыкой. «Определённо», — констатировал Лара после того, как Бреннер принюхался и обнажил зубы, почуяв жизненную силу зверя. Олег открыл глаза, поднялся и, ни слова не говоря, подошел к останкам Санти. Выпущенный из ладони изумрудный огонек завис над разодранным животом принцессы. И казавшаяся мёртвой плоть пробудилась, словно вышла из анабиоза, растревоженная голодом. Жидкости пришли в движение, открытые раны и внутренности заблестели в свете души, запульсировали от одной только ее близости. И тут душа распалась, разлетелась на беряды крошечных светящихся точек, будто семена одуванчика. Они вихрем пронеслись над трупом принцессы и в один миг все разом вонзились в него. Наполовину содранное с черепа лицо исказилось гримасой чудовищной боли. Глаза распахнулись, рот разверзся в жутком оскале. Тело затрясло, затрясло так, что оно поднялось, брыжа во все стороны кровью. Словно под ним были не каменные плиты, а опущенные на полные обороты дробилка. Изубрудное сияние пропитало плоть. И многократно усилилось так, что кожа, мясо, жилы и хрящи сделались прозрачными в его свете. Оно строилось из каждой прорехи доспеха. А непокрытая голова Санти светилась настолько ярко, что больше невозможно было различить черты лица. Вскоре всем, кто наблюдал эту картину, пришлось отвернуться или заслонить глаза, дабы не лишиться зрения. Но освещение только нарастало. Вскоре оно достигло такой силы, что стали различимы отдаленные стены и свод пещеры. А затем последовала вспышка, на мгновение превратившая мир вокруг в царство ослепительной белизны, но лишь для того, чтобы сразу уступить место тебе. «Что это было?» — шарил Дик по полу, ища свой меч. Ни черта не вижу!» — попытался Олег вернуть зрение, часто моргая. «Все целы!» — с неизменной заботой о команде поинтересовался мордыкой. «Где принцесса? Шогун, меня подери! Ее нет! Санди!» «Не стоит волноваться», — успокоил Ларс. Ее высочество здесь», — указал он на тушу мертвого зверя. «И я сейчас меньше всего хотел бы прерывать эту трапезу». Огромная груда обгорелого мяса едва заметно подрагивала в области груди под передними лапами. «Она жрёт его сердце», — констатировал Дик. «Не любишь сердце?» Поинтересовался Мордекай с таким видом, будто Миллер нелестно отозвался о поданном к столу изысканном блюде. «Далеко не худший из вариантов. Помню, когда я впервые поглотил сильную душу, мне пришлось сожрать живую свинью. Я сломал себе два зуба, пока вгрызался ей в шею. Да, знаю, что нужно было подумать о таком заранее. Но я тогда был совсем неопытен в поглощениях. Смело в доме все почистую. И не хватило». «Хм, «Это еще хорошо, что свинья подвернулась, а не кто-то из прислуги», добавил Томас усмешкой. «Как же это все таки мерзко!» Поморщился Дик, наблюдая за растекающимися из портого брюха жидкостями. «Увы, по-другому строительных материалов для обновления тела не получить. С одной стороны...» Поднял Томас руки на манеры двух чаш весов. «Душа — высшая материя». с другой — животный голод и грязное насыщение ради вульгарных потребностей плоти. Разве не иронично? «Мерзко», — не изменил своего вердикта Миллер. «Когда я был копом, мы помогали федералам в одном деле о пропаже ребенка. Девчушка 15 лет возвращалась из школы и исчезла. Потом полгода искали. Оказалось, она все это время была у соседа, в морозилке. Не целиком, две трети примерно». Остальное он съел. Я после того обыска неделю на стейки смотреть не мог. А вчера сам кромсал и уминал за обе щеки. Да, пусть не человека, строго говоря, но все же. Это место меняет не только тела. Тебе виднее, пожал плечами Томас. Я в себе особых внутренних <кхм> перемен не ощутил. На мой взгляд, единственное, что ОШу бесспорно удается изменить в своих обитателях, так это отношение к собственному потенциалу. Да, на Земле мы тоже осознавали, что упорный труд способен возвысить нас в обществе, сделать умнее, богаче, могущественнее, но всегда оставался вопрос, который сводил на нет все прописные истины о саморазвитии. А зачем? Для чего тратить лучшие годы жизни на чёртов упорный труд? Чтобы потом, едва насладившись плодами этих стараний, сдохнуть? 60, 70, 80 лет? И все, понимаешь? Всё. Какой к дьяволу потенциал? Да у дерева в лесу потенциала больше. Жизнь на земле напоминает какой-то дурацкий конкурс, погоню за призом, в котором никогда нет победителя. И смерть воспринимается как досадный, но неизбежный финал. Едва осознав свою смертность, человек теряет смысл жизни, кто бы там что ни говорил. Здесь же все иначе. Здесь мы не являемся заложниками смерти, она не давляет над нами домокловым мечом, сопровождая во всех наших начинаниях и свершениях. Мы вольны жить так долго, как позволяют наши способности. Вошь и смерть не уравнивает гения с дураком, умелого воина с пастухом, чародея с кухаркой. Если ты достаточно умен, силён и смел, тебе открыты все пути». «Ну а глупцы, слабаки и трусы станут твоим кормом. Разве не это есть справедливость?» «А как же мораль, совесть, сострадание?» спросил Олег. «Ты говоришь о справедливости, но в праве сильного никакой справедливости нет. Здесь процветает тот, кто способен отринуть все, что мешает движению вперед, кто переступит через любого на пути к своей цели. Ож им тираны и деспоты, чудовища». «Потенциал? О да, они сумели раскрыть его на всю катушку. Но принесло ли это пользу простому народу, за счет которого они возвысились? А их вырождающиеся потомки? Разве бессмертие даровано им по заслугам? Какими такими выдающимися способностями они обладали в начале пути, кроме знатого происхождения? Та же Санти, кем бы она была, не будь ее отец королём?» «Думаешь, природной жестокости и высокомерия оказалось бы достаточно для становления той принцессы, которая нам знакома, с самых низов? Знаешь, что думал о ней капитан Варна? Он считал ее никчемной выскочкой, взращённой на душах, добытых чужими руками». «Ох, дьявол!» Невольно сделал шаг назад Дик, глядя в сторону туши зверя. «Надеюсь, она ничего не слышала?» Санти буквально вывалилась наружу, скользя по внутренностям. Словно новорождённое чудовище вышло на свет по разорванной плаценте. С головы до пят покрытая кровавой слизью и дрожащая, она сделала попытку встать на ноги, но неудачно, и снова упала на четвереньки. Блеск слизи в отсветах сияющих сфер не позволял разглядеть принцессу как следует. Но даже общие очертания заметно отличались от прежних. Более резкие и угловатые, они принадлежали явно не человекоподобному существу. Принцесса подползла ближе, и новый облик стал различимее. Некогда прекрасное женское тело, облаченное в изящные латы, превратилось в кошмарный симбиоз мышц и искорёженных элементов доспеха, зиждущийся на зверином скелете, под шкурой с мокрым от мехом. Сросшиеся воедино с телом латы частично выглядывали наружу, на плечники и поножи блестели обрамлённые шерстью, Кольчуга проступала на голых ребрах, а левая рука, или скорее передняя лапа, стала единым целым с когтистой перчаткой, в то время как правая, отращенная заново, уже ничем не напоминала человеческую конечность. Принцесса подняла голову и, двигая по собачьи удлиненными челюстями, с огромным мучительным усилием произнесла «Что с моим лицом?»